Он не глядит даже на Маню. Весь поглощен хорошенькой соседкой, и худощавые скулы его пылают. Но Маню не ревнует, ей так жаль его, так жаль. Урвать бы минутку, выпросить прощения. Он не должен так уехать. Когда еще они свидятся и где? Она ничего не ест, не пьет, не замечает взглядов Штейнбаха, шуток дядюшки. Когда кончается этот ужасный обед, она бежит в светелку и как раздавленная падает на постель. Вдруг звучат шаги, входит Соня. «Ты здесь? Плачешь? Нет? Пойдем скорее на террасу. Послушай, как они спорят». «Кто?» «Твой Нелидов со Штейнбахом. Так и сцепились точно враги. Даже жутко на них смотреть. А спор интересный. Знаешь, о чем? О вырождении. Постой, куда ты? Причешись, по крайней мере. На кого ты похожий? Все лицо распухло. Нет, тебе нельзя идти?» «Все равно, все равно пойдем». «Чего ты испугалась? Воображая, что они в самом деле подерутся?» Оба корректно сдержанны, только слишком ядовиты, а потом глаза. Ей-богу, у меня такое впечатление, что все догадались. Умойся, Маня, на что похож твой нос? Ах, мне все равно, с отчаянием, говорит она. Соне жаль ее, она берет ее под руку. Вот они сидят, разделенные длинным чайным столом, окруженные большим равнодушным обществом. Но взгляды их скрещиваются, как шпаги на поединке, и горят непримиримой ненавистью. Нелидов слушает надменно и как будто небрежно, но все нервы его натянуты. Он ждет реплик Штейнбаха, все остальное неважно. «По нравственному закону, — говорит Штейнбах, — медленно и веско, всякий имеет право на счастье». «Извините, выродки его не имеют. Это естественный закон. Слабые и уродливые гибнут, не оставляя потомства. Природа расчищает путь всему жизнеспособному. Природа не делает ошибок и преступлений, их делает человек». Он мешает природе. Его филантропия – это искусственное и преступное размножение выродков насчет здоровых. Нелидов говорит с такой силой и страстностью, что темное, но важное значение этого отвлеченного спора скрывается само собой для всех, кто знает об его отношениях к мане. Он беспощаден. О, как он зол, думает она. Он оскорбит Марка. Он и мне хочет сделать больно. Штейнбах спокойно возражает, щурясь на Нелидова, и делая чуть заметные нервные движения веками. Путь человечества к прогрессу один и неизменен. Ваш свирепый естественный закон, он заменяет этическим. И этим понижает расу. Да, это так, вызывающе подхватывает Нелидов. Во имя интересов минуты, в угоду близорукой, слащавой сентиментальности, ваш якобы прогресс приносит в жертву судьбы всего человечества. Это ведет к вырождению. Что же вы предлагаете? Улыбка Штейнбаха почти больная. Торпейскую скалу в каждом городе, в каждой деревне. Вы думаете, что не все имеют одинаковое право на существование и жизнь людей неравноценна? Маня с замиранием сердца переводит глаза с одного лица на другое. Чувствуется, что здесь не только столкнулись два враждебных миросозерцания. Здесь замешана женщина. Любовь, соперничество, желание оправдать будущую жестокость, стремление защитить любимое существо». Надменная улыбка скользит по чертам Нелидова. Человек это утонченное животное, говорит он, развратное и чувственное. Он никогда не будет обуздывать своих страстей во имя высших целей. Его размножение должно быть регулировано законом. Законы должны оберегать общество от вырождения. Спариваться и любить могут только сильные и здоровые. Извините, перебивает Штейнбах с недоброй усмешкой, мы не в конюшне. Взрыв хохота поднимается кругом. Хохочут дядюшка, Климов, Катя, Роза, Лика. Учительница и Соня злобно и громко смеются. Нелидов встает опять. «Ударит сейчас Марка. Ударит, в ужасе думает Маня. Ах, чудак, а куда же вы денете любовь? Право выбора, спрашивает дядюшка. Вы, конечно, шутите, Николай Юрьевич». «Я спрашиваю иначе», — подхватывает Штейнбах, кривя губы. «Что же останется тогда на долю дегенератов?» «О, многое, — говорит вдруг учительница». С такой силой и страстью говорит это она, что все с любопытством оглядываются на нее. Неужто вы думаете, что кроме этого размножения что ли нет у людей других задач, а искусство, а творчество, а борьба за свободу? Вы правы, и в голосе Штейнбаха слышится волнение, понятное одной мане. Нормальный человек не откажется от собственности, не отречется от семьи, не вступит в ряды социалистов, не увлечется утопиями анархизма. Это жеребий тех, кто судьбой выброшен за борт. Эггия смеется дядюшкой и подмигивает мани. Нормальные люди – это то сплоченное большинство, с которым боролся Штокман. Толпа безнадежно-мещанская, тупая, себелюбивая.